Быстро вымывшись и простернув, что простернулось, машинку автомат, конечно, оставили в Москве, двинулись обратно. В подъезде по-прежнему было пусто, а вот на улице уже появились новые беспокойники. Сразу три. Стрелять или не стрелять, вот в чем вопрос. Да ну их к черту, опять в рукопашную ходить. Одна ошибка и конец. Так что молодым везде у нас дорога, раз уж автоматы за ними закрепили. А вечером будет чистка и смазка. И не отвертится, сами стреляли. Но сначала наш броневик должен как минимум поехать. На обратном пути проехали мимо большого магазина запчастей. Пока цел, не разграблен. Пожалуй, сейчас в него лезть не стоит. Много не утащим Второй раз уже ничего там не останется. Эффект разбитого окна. Кстати, перед ходом привязанные лишь хилым тросиком стоят автоприцепы. На узбекском танке фаркопа нет, а на броневике, если и нет, то будет. На Рязанку выехали, срезав угол по целине. На ней тоже есть автосервис и магазин запчастей. И их уже во всю мародерили. Стоящий на заправке пост на БТР это нисколько не волновало. Похоже, там, как и в Серпухове, заправляли беженцев. Но толпа была слишком велика, да и вырулить потом не получится. Придется опять кругом через Басово. С этой стороны дорога все же получше, сервисники как-то поддерживали, иначе кто бы к ним ездил. На одних медорожниках бизнес не сделать. А вот в магазин заглянем. Расположенный на соединяющей Рязанское, Калужское и Орловское направления дороги, магазин специализировался на грузовиках. Мы ухватили радиатор поменьше, кажется, исходно он предназначался для бычка. Целый пучок Разных шлангов охлаждения, две канистры тассола и дополнительные фары. Пока хватит. И так уже все руки заняты. Вновь профильтровались через вяло текущую пробку и по выложенной полуразбитыми плитами бетонки полезли на пригорок к нашему сервису. Поперек дороги здесь стоял шлагбаум, не шлагбаум, ворота, не ворота. В общем, некое устройство из рамы на петлях, под которыми может проехать легковушка, но не грузовик. Когда мы ехали вниз, рама была закрыта, а сейчас ее кто-то открыл, причем грубой силой, опорный столб весь перекосило, и перекосило его вниз. БТР проехал по нашей дороге? Не хотелось бы. Военные тульские, конечно, молодцы, но лучше на расстоянии. Ага, возле ворот сервиса шишига стоит. Только не похожа она на военную. На кабине не люстра даже, а целый канделябр. Откуда у солдат такая роскошь? «Не, это не вояки. Это джиперы. Проходимцы. Другая людя. И другая весовая категория. Примерно равная нашей, если, конечно, машинами не бодаться, имеют они отношение к владельцам сервиса? Скорее нет, чем да. А мы владельцы по праву зачистки его от опасных тварей. Ну и как первые поселенцы тоже. Подъехали. Стоят возле ворот два мужика средних лет, инсталляции нашей любуются». Заметили нас только когда услышали. Метрах тридцать осталось. День добрый. И вам не болеть. Собачкой любуйтесь. Ты смотрю в курсе, что тут за дела. Ну, отчасти. Много там таких. А кто их знает? Думаете зачистить? Да как-то оно жутковато, если такая пасть да за ногу. Такая пасть может и за голову. прыгает оно очень неплохо. У вас с оружием как? Два ружья на троих. Ага, ружья есть. И третий тоже есть. Вот так и добываются разведданные. Ну, у нас тоже есть кое-что. А стоит оно того. Чего там ценного? Там станки. Нам бы пару деталей выточить, пока электричество есть. Так некому на тех станках. Да мы сами умеем. Ага, планов приватизации не строят. Попользоваться можно и пустить. Тем более, что просто так спровадить все равно не выйдет. Сразу вопрос возникнет. Чего мы-то сюда приперлись, если мутантов боимся? Как бы договориться теперь, чтобы всем было хорошо и безопасных напрягов? И тут планы мои бесцеремонно вторгся кошачий мяп из-за ворот. Негромкий, но совершенно отчетливый. Серый, скотина ты, усатая, тебе лопнуть что ли? Полбанки корма умял? Трех часов не прошло, и опять попрошайничаешь? Там кошка, и вроде живая. Дохлые не орут. Ладно, мужики, придется сдавать позиции, дальше врать уже не в тему. Про мутантов это мы писали. Мутант там один был, вот этот, а сервис мы уже зачистили. Ну вы, блин, даете. Чем же эту тварь валили? Автоматом и картечью. Да из-за двери в щелочку, а то еще хрен его знает кто кого. Я взялся за конец веревки, предусмотрительно оставленный чистым, и оттащил собаку-зомбаку чуть в сторону, как раз под надписью. Если вам на станки, то пошли, только шишигу задвиньте куда-нибудь, вон хоть к тому забору, нечего зря внимания привлекать. А недопривод мы в отбор закатим и ворота прикроем, там и побеседуем. Знание, а не сила, а сила сейчас всем во как нужна. Заехав под двор и закрыв ворота, мы с Димой выгрузили из машины детали и начали мудрить вокруг поджерика. Чтобы уж сразу без слов понятно, эту машину мы делаем, мы и ездим. джипером я решил предложить объединиться с представителями этой тусовки я общался и знал что наряду с общей безалаберностью и склонностью к ненужному риску у них наблюдается крайне полезный в нынешней ситуации качества умение самим создавать условия для жизни и развитые обычаи взаимопомощи не у всех конечно но анмас Хоть покатушки игрушечные, но машины на них ломаются вполне по-настоящему. И проехать мимо, даже если он твой соперник по дистанции, очень не камильфо, а точнее просто свинство. Так что помочь, не бросить уже в привычке. До определенных пределов, конечно, но и это намного лучше, чем ничего. А объединяться с кем-то все равно придется. Или объединяться, или присоединяться к тем же военным. Но сейчас к военным идти – это на правах беженцев, просителей. И отношение будет соответствующее. И чтобы оно поменялось, придется, ой, как постараться. Если же присоединиться как организованный отряд со своей базой, техникой и оружием – это совсем уже другое дело. Как равных, конечно, не примут, масштаб не тот. Но все же совсем другое будет и отношение, и возможности. А может и не присоединяться. Весь город дивизии не прикроет, да и не пытается. Вот уже и эвакуация пошла. Будет и нам где попастись на руинах цивилизации. А там поглядим. Пока же нужно заставить этого поджерика бегать. И не бояться покойников. Радиатор бычка, конечно, к японову УАЗику не подходил. Ни стоя, ни на боку. Впрочем, на такое легкое решение я и не надеялся. Для того шлангов и набрал. Пожалуй, морду мы ему срежем всю вместе с погнутым бампером. Здесь вот подварим короба из листа, между ними встанет радиатор. Перед радиатором новый силовой бампер. Хорошо бы швеллер для него найти, или двутавр, сотку или даже сто двадцатку. На него поперек стойки, этакий внутренний кенгурятник. На стойке лист с продольными прорезями, отогнутыми вверх. Воздух будет хорошо проходить. А ни камни, ни палки разные в радиатор не попадут. Снаружи еще один бампер. Вот хотя джигулей, чтобы при не ударе было чему мясо. Вентилятор уцелел, поставим на место. Фары с копейки срежем, прямо с мясом, и к переднему листу изнутри. Прелесть их в том, что легко заменить, если расколоть им. На половине грузовиков такие же стоят. А снизу перед мотором еще один щит с упорами на петлях к поперечине рамы. Если едем по грязям, поворачиваем вперед. Вместо защиты картера будет. А если через покойников по хорошей дороге? Роняем вниз на упоры, будет как бульдозер их загребать, чтобы под балку не набились и машину не вывесили. Вот примерно конструкция и нарисовалась. Осталось всего ничего, начать и кончить.